Ну, конечно, и в тот год показывали фильмы, и Лене ходила иногда в кино. Она посмотрела картину товарищу в море», картину «То» была «Веселая бальная ночь» и еще раз сходила на бисмарка. Автор сомневается, что фильмы эти принесли ей утешение или хотя бы отвлекли на время от мрачных мыслей. А как обстояли дела с такими нашумевшими боевиками, как «Смелая солдатская жонка» или... Мы идем на Британию. Может быть, они утешили Лени? Вопрос остается открытым. По временам все трое Груйтенов, отец, мать и дочь, лежали в своих постелях, каждый их у себя в комнате, с затемненными окнами, не выходили из комнат и при воздушных тревогах. Дни напролет, а то и недели, они лежали, не двигаясь, вперев взгляд в потолок, в Андорн. Тем временем все хойзеры — Отто, его жена Лотта и ее сын Вернер — переехали в Груитоновский дом. И тут произошло одно событие, которое, хотя его и надо было ожидать, более того, точно предвидеть, было воспринято как чудо. И чудо это способствовало общему выздоровлению. В ночь с 21 на 22 декабря во время воздушного налета Лотта родила ребенка, мальчика весом в три кило с четвертью. Роды начались немного раньше, чем предполагалось. Акушерку не успели предупредить, и она была занята в другом месте. Позднее выяснилось, что она принимала девочку. Энергичная Лотта, как это ни странно, проявила слабость и беспомощность. Вандорн тоже. И тут совершилось еще одно чудо. Госпожа Груйтен встала с постели и начала отдавать приказания Лене ясным, энергичным и в то же время спокойным голосом. Пока Лотта корчилась в последних схватках, в доме кипятили воду, дезинфицировали ножницы, заранее подогревали пеленки и одеяло, мололи кофе, доставали из шкафа коньяк. На улице стояла морозная темная ночь, самая темная ночь в году, и в эту ночь исхудавшая госпожа Груйтен в чем только душа держалась, Вандорн, наконец-то показала, на что она способна. В своем неизменном небесно-голубом халате она то подходила к комоду, проверяя, на месте ли весь необходимый инструмент, то протирала лоб лотто одеколоном, крепко держа ее за руку. В нужную минуту, без всяких охов и ахов, она широко развела ноги роженицы, и помогла ей принять рекомендуемую полусидячую позу, после чего бесстрашно извлекла младенца, обтерла лотту водой с уксусом, перерезала пуповину и позаботилась о том, чтобы ребенка потеплее закутав, опустили в корзинку для белья, которую Лени тщательно выложила подушками. Фугаски, падавшие совсем недалеко, ничуть не помешали госпоже Груйтон, а уполномоченного. По противовоздушной обороне некоего хостера, который тупо долдонил, требуя, чтобы погасили свет и чтобы все спустились в убежище, она так ловко отбрила, что свидетели этого происшествия, Лотта, Мария Ван Дорн и старый Хойзер, не сговариваясь, в один голос заявляют, она выпроводила его не хуже полицейского. Быть может, госпожа Груйтон загубила в себе талант врача? Во всяком случае, она позаботилась о том, чтобы материнская лона очистилась, слова госпожи Груйтен, процитированные Хойзером-старшим, проследила за выходом последа, а после вместе с Леней Лоттой подкрепилась кофе с коньяком. Самое удивительное заключалось в том, что активная Вандорн оказалась не на высоте в этой трудной ситуации, Лотта, и под всякими предлогами, весьма прозрачными, почти все время торчала на кухне и угощала кофе обоих мужчин — Груйтона и Хойзера. Без конца повторяя словечко «мы», дескать, мы справимся, мы благополучно разрешимся, мы это преодолеем, мы не поддадимся, мы... и так далее, и очень осторожно критикуя госпожу Груйтон, надо надеяться, ее нервы выдержит, боже мой, для нее, бедняжки, это чересчур... Ван Дорн держалась на почтительном расстоянии от места происшествия, то есть от спальни Лотты, и выступила на сцену лишь после того, как самое трудное осталось позади. Не успела госпожа Груйта наглядеться, словно сама поражаясь проявленной ею энергии, как Мария уже вошла в спальню с малышом Вернером на руках и зашептала, «Ну а теперь давай посмотрим на нашего маленького братца. Хочешь?»